Полчаса спустя они наелись сладостями и вскрыли автомат с банками газировки. Потом проверили все двери и выяснили, что они заперты. Дэн попытался пустить в ход лом, но не смог даже просунуть его в зазор между дверью и полом. Хотя двери выглядели деревянными, Том предположил, что сердцевина у них металлическая. — Скорее всего, они и на сигнализации, — добавил Клай. — Если попытаемся их вскрыть, наверняка приедет полиция резервации и упечет нас в кутузку. Убедившись, что с дверьми не справиться, Денис, Дэн, Том и Джордан уселись кружком на ковре в компании игровых автоматов. Клай устроился на бетоне, спиной к двойным дверям, через которые Парватый предложил им войти в кашвакамак-холл. показав рукой «Только после вас! Увидимся утром!» Мысли Клая хотели вернуться к другому насмешливому жесту. Большой палец у уха, мизинец у рта, имитация поднесенного к уху мобильника. Но он им не позволил, во всяком случае сразу. По собственному и немалому опыту он знал, что в таких случаях наиболее короткий путь в обход, через дверь черного хода. Вот он и прислонился к деревянной панели, скрывавшей под собой сталь, закрыл глаза и визуализировал страницу комикса. Не из «Темного странника». Понимал, что с «Темным странником» покончено, и никто не понимал этого лучше, чем он. А из нового комикса... «Назовем его «Мобильник», пока не придумано название получше», — думал Клай. Волнующие саги о конце мира, когда ордам мобилоидов противостояли несколько последних норме. Да только неверный это был посыл. Нет, казалось бы, верный. По первому быстрому взгляду. Точно так же, как двери этого здания выглядели деревянными, хотя не были таковыми. Ряды мобилоидов серьезно потрепаны. Иначе просто быть не может. Сколько их погибло во вспышке насилия, имевшей место быть сразу после импульса? Половина? Клайв вспомнил, с какой яростью они бросались как на норме, так и друг на друга, и подумал, пожалуй, больше, процентов 60, а то и 70. Затем потери, вызванные серьезными ранениями, инфекциями, холодом, новыми драками и просто глупостью. Плюс, разумеется, истребители стат Сколько им удалось уничтожить? И вообще, сколько на самом деле осталось больших стад, таких как это? Клай подумал, что они смогут выяснить это завтра, если другие оставшиеся стада подключатся к этому спектаклю «Казни безумных». Но едва ли эта информация принесет им какую-то пользу. «Неважно. Опустим этот момент». Если нужно уместить всю предысторию на одной странице, придется опускать многое, потому что описание ситуации должно быть сжато до одной текстовой врезки. Это неписанное правило. Положение мобилоидов можно описать четырьмя словами. У них серьезные потери. Кажется, что их много. Чего то Чертовски много. Но, возможно, также думали о странствующих голубях, практически до того момента, как они полностью исчезли. Потому что до самого конца путешествовали голуби стаями, которые затмевали небо. И никто не замечал, что этих гигантских стай становилось все меньше и меньше, пока они не исчезли, пока не уничтожили последнюю. Финита! Конец итальянский. Бах-бай! Плюс, думал Клай, Теперь у них появилась еще одна проблема — дефект программы. Этот червь. И что из этого следует? Похоже, этим ребятам отпущен меньший срок, чем динозаврам. Пусть они овладели телепатией, левитацией и всем прочим. Ну ладно, а предыстории достаточно. Что будет на твоей иллюстрации? Что будет на твоей чертовой картине, той самой, с которой ты хочешь начать? Само собой, Клай Риддл и Рэй Уисенга. Они стоят в лесу. У Рэя в руке револьвер 45-го калибра Бет Никерсон. Ствол он уже сунул под подбородок, а Клай держит в руке... Мобильник, естественно. Тот самый, который Рэй взял в герли-виллской каменоломне. Клай в ужасе. «Рэй, остановись! Это же бессмысленно! Разве ты не помнишь? В кашваке нет сотовой свя!» Напрасно. Бабах! Большими желтыми буквами по брызгам. И это действительно брызги, потому что Арни Никерсон предусмотрительно зарядил револьвер жены патронами, в которые установлены пули с полыми наконечниками. Они продаются через интернет на американских паранояльных сайтах. и верхняя часть головы рея красный гейзер на заднем плане одна из точно подмеченных деталей за которой клай ридделл мог бы получить известность в мире обошедшемся без импульса единственная перепуганная ворона взлетающая с ветви сосны чертовски хорошая страница подумал клай кровь конечно такая никогда бы не сошла за шедевр в те дни, когда действовал кодекс комиксов, но сразу захватывает внимание. И хотя в реальности Клай ничего не говорил о том, что мобильники не работают за пунктом превращения нормы в мобилоидов, он бы сказал, если бы тогда успел об этом подумать. Но не успел. И время его истекло. Рэй застрелился, чтобы порватые его друзья не смогли увидеть этот телефон у него в голове, И вот это было самой горькой иронией. Парватый узнал всё о сотовом телефоне, наличие которого рей хотел скрыть своей смертью. Он знал, что телефон в кармане Клая, и плевать на это хотел. Стоя у двойной двери кашвакамак Холла, Парватый поднес руку к лицу, большой палец возле уха, три согнутых, упорванные небритые щеки, мизинец у рта, И использовал Дениз, чтобы сказать это снова, чтобы не осталось никаких сомнений. «Нет тел тебе-тебе». «Совершенно верно. Потому что кашвак равно нет тел». Рэй умер за зазря. Тогда почему его это совершенно не расстраивало? Клай отдавал себе отчет, что дремлет, как случалось с ним часто, когда он рисовал в голове. Уходит от реальности, и это его не смущало, потому что ощущал себя точно так же, как случалось, когда оставалось совсем чуть-чуть до момента слияния воедино картины и истории, и это были счастливые ощущения, какие обычно испытывает человек, подходя к двери, за которой его ждут. перед тем, как путешествие завершится встречей влюбленных. У него не было абсолютно никаких причин испытывать такие ощущения, но он их испытывал. Рэй Уисенга умер ради бесполезного сотового телефона. Или телефон был не один. Теперь Клай видел другую картинку, одну из предыдущих. Он мог это сказать по зубчатым краям. Крупный план. Руки рэя с грязным мобильником и полоской бумаги с написанным на ней номером телефона. Большой палец рэя скрывает все цифры, за исключением телефонного кода штата Мэн. Рей в пузыре. «Когда придет время, набери записанный номер. Когда оно придет, ты поймешь. Я надеюсь, что поймешь». «Никому не могу позвонить из камака Рэй, потому что Кашвак равно нет тел. Можешь спросить президента Харвуда». И словно для того, чтобы расставить все точки над «и», еще одна предыдущая картинка с зубчатыми краями. «Шоссе 160». На заднем плане маленький желтый автобус с надписью на борту «Штат Мэн», школьный округ 38, Ньюфилд. Ближе, поперек проезжей части, надпись на асфальте «Кашвак» равно «Нет тел». Вновь потрясающая детальная прорисовка фона. Пустые банки из-под газировки в кювете, потерянная футболка, зацепившаяся за куст — Вдали — унесенный ветром павильон, свисающий с дерева, как длинный коричневый язык. Над автобусом четыре пузыря для слов. В них не те слова, которые они действительно произносили. Даже его дремлющий мозг это знал. Но это не имело ровно никакого значения. На текущий момент исторической достоверностью можно было пренебречь. Он подумал, что сможет понять, а что же главное, когда к этому подойдёт. Денис в пузыре. «Это то место, где они...» Том в пузыре. «Где они проводили превращение. Совершенно верно. Встань в очередь Норме, позвони, а потом направляйся в стаду на Экспо, уже одним из них. Такая вот история». Дэн в пузыре. «Почему здесь? Почему не на территории Экспо?» Клайв в пузыре. «Разве вы не помните? Кашвак равно нет тел. Они выстроили нормы на границе зоны приема. Дальше связи нет. Надо. Нет, испанский. Аут. На дисплее вместо черточек уровня радиосигнала сотовой связи. Пустота. Еще картина крупным планом порватый во всем его мерзком великолепии, улыбающийся изуродованным ртом и так много выражающий в жесте. У Рэя возникла какая-то идея, связанная с использованием мобильника, столь блестящая, что он совершенно забыл об отсутствии здесь сотовой связи. Мне, вероятно, придется добраться до Квебека, чтобы на дисплее телефона, который он мне дал, Возникла хоть одна черточка, свидетельствующая о появлении радиосигнала. «Это забавно. Но знаете, что еще забавнее? Я взял мобильник. Вот в чем умора». «Так получалось, что Рэй умер за зря «Возможно. на перед мысленным взором Клая уже формировалась другая картина. Снаружи Пахельбель уступил место форе того сменил Вивальди». Музыка изливалась не из бумбоксов, а из динамиков. Тёмных динамиков на фоне чёрного неба с недостроенными аттракционами на заднем плане. А на переднем высился кашево-камак-холл с его гирляндами и дешёвой теплоизоляцией из соломы. И чего не хватало для завершения картины, так это... одной маленькой детали, за точность изображения которых Клай и Риддл уже знали в узких кругах. Он открыл глаза и выпрямился, оторвавшись от двери. Остальные по-прежнему сидели кружком на ковре в северной части здания. Клай не знал, сколько времени он провел у двери, но, вероятно, достаточно много, потому что зато не онемел. «Эй!» — попытался позвать он. но сначала с губ не сорвалось ни звука. Во рту пересохло. Он откашлялся и предпринял вторую попытку. «Эй!» И они повернулись. Что-то в его голосе заставило Джордана вскочить на ноги. Том последовал примеру мальчика. Клай шел к ним на плохо гнущихся ногах. Они затекли от долгого сидения в одной позе. На ходу он вытащил из кармана мобильник. Тот самый, из-за которого умер Рей, позабыв самую важную особенность кашево-камака. Здесь, на территории Экспо Северных Округов, эти штуковины не работали.